Глава двадцать четвёртая. Скарлетт. В воскресенье утром к нам в комнату пришла Ариадна с конвертом в руке. «Ах ты!» — я вскочила с кровати и бросилась навстречу нашей подруги. «Что это?» — испуганно спросила Ави. «А то ты не знаешь», — ответила Ариадна. Выглядела она совершенно нормально, глаза не заплаканные, разве что слегка припухшие. «Не бери в голову, Ариадна». — сказала я, кладя руку ей на плечо. — Не знаю, что там написано, но мы все выясним и во всем разберемся и поможем тебе. — Хм, — сказала Ариадна. — Вот увидишь, — подтвердила подскочившая к нам Айви. — Мы выясним, кто послал это письмо и остановим негодяя. — Мы его папу? — озадаченно спросила Ариадна. — Какого еще папу? Ты о чем? — не поняла я. Ариадна молча открыла конверт, И вынула из него открытку. На ее лицевой стороне была картинка, три симпатичных щеночка и надпись: С днем рождения. Ой, рядно! спохватилась Айви. У тебя день рождения? Ага, кивнула наша подруга. Я все собиралась вам сказать об этом, но за всеми этими делами, которые начали здесь твориться, забыла, извините. Это ты нас извини, воскликнула я, крепко обнимая рядну. Это мы оказались полными идиотками. С днем рождения. Прости, Ариадна, я не знала, сказала Айви и тоже обняла ее. Нужно было хоть поздравительную открытку для тебя нарисовать или еще что-нибудь. Все в порядке, все в порядке, пробормотала Ариадна, когда мы с Айви перестали тискать ее. А твой день рождения мы все равно отпразднуем, пообещала я. Воткнем в твою овсянку именинные свечи и зажжем их. Вроде как на торте. Воткнуть свечи в овсянку мне, само собой, не позволили. Вместо этого миссис Найт подняла весь стол факультета Ричмонд на ноги, и мы стоя спели «С днем рождения тебя», заставив Ариадну покраснеть и улыбаться до ушей. К нашему хору пусть и неохотно присоединилась даже Пенни. Бандеролит родителей Ариадна получила еще в пятницу, но распечатала только сейчас, за столом. Внутри оказались две книги «Фрэнсис Ходжсон Бернет: Маленькая принцесса» и «Таинственный сад». Если честно, книгами я мало интересуюсь, но эти две мне понравились, очень красиво были изданы. Не стану скрывать, я немного завидовала Ариадне. Мы с Айви очень редко получали подарки от отца и мачехи. Я решила, что мы должны устроить праздник в многоместной спальне Ариадны. На редкость удачно получилось, что буквально вчера мы ходили в деревню и накупили сладостей. Так что угощение получится на славу, даже несмотря на то, что у нас не будет именинного торта. Кстати, мы еще ни разу не были в новой спальне Ариадны. Во-первых, она находилась довольно далеко от нашей, а во-вторых, у нас как-то не принято заходить в комнаты к младшим. Спальня оказалась просторной, на шестерых, с тремя двухъярусными железными кроватями. Когда мы вошли, к нам немедленно повернулись пять голов, и на нас взглянули пять пар блестящих, любопытных глаз. «Привет, Ариадна!» — хором воскликнули ее соседки по комнате. «Всем привет!» — откликнулась Ириадна, аккуратно расставляя свои новые книжки на полке возле двери. «А это мои лучшие подруги Айви и Скарлетт. Знакомьтесь!» «Привет, Айви и Скарлетт!» — вновь грянул звонкий хор. «О, да это же близнецы!» — добавил чей-то одинокий голосок. Ариадна представила нам своих соседок по комнате, поочередно указывая на них рукой. Это Агата, Эвелина, Бонни, Фрэнни и Мэри. Агата свесилась со своего второго этажа, чтобы лучше рассмотреть нас. У нее были очень курчавые темно-каштановые волосы, которые она пыталась заплести в косы. Ключевое слово здесь, как вы сами, наверное, уже догадались, пыталась. «Это вы те близнецы, благодаря которым арестовали бывшего директора?» «Как ты об этом узнала?» – удивилась я. «Это всем известно», – широко улыбнулась Агата. «Вы, можно сказать, школьные знаменитости?» «Хм, это все, что я могла сказать. Да, я всегда мечтала стать знаменитой, но, как бы это выразиться, по другому поводу, что ли?» На кровати первого этажа под Агатой сидела огненно-рыжая девочка. Она добавила своим мелодичным, словно серебряный колокольчик, голоском. «А еще раньше Айви избавила школу от самой мисс Фокс. Мне рассказывали, как ты гнала ее прочь отсюда по подъездной дорожке и лупила ее собственной тростью э -э — протянула э я, глядя на Айви. «Ну, это было не совсем так, пожалуй», — начала Айви. Но Ариадна тут же перебила ее. «Это было потрясающе! Жаль, что вы не видели. Ну а сегодня Скарлетт и Айви решили, что мы должны отметить мой день рождения». «Ура!» — послышались радостные крики со всех кроватей. «Будем играть в прятки!» — предложила Бонни, кукольная блондинка с голубыми глазами. «Или в музыкальные стулья, да?» «Мы бы сыграли, Бонни, только у нас здесь нет стульев!» — заметила Агата. «И музыки тоже!» В конце концов мы договорились сыграть в передай посылку ну знаете когда подарок заворачивают в несколько слоев бумаги и передают друг другу тот на ком музыка останавливается снимает один слой бумаги и так далее а кто снял последний слой твой подарок в качестве подарка мы выбрали само собой конфеты ариадны а застенчивую в очках с толстыми стеклами мэри назначили водящий она должна была сидеть отвернувшись ото всех и гудеть себе под нос, изображая музыку. Детская, конечно, игра, но забавная. Мы с Айви в детстве очень редко ходили к кому-нибудь на день рождения, так что, можно сказать, наверстывали сейчас упущенные кошки полосатые. И знаете, я так развеселилась на этом дне рождения у Ариадны, что на время даже совершенно забыла обо всех ужасных событиях, обрушившихся недавно на нашу школу. На земле меня опустил вопрос, который ближе к концу нашего веселья задала все та же Агата. «А как вы думаете, кто рассылает эти гадкие письма?» Мы все сидели в это время на ковре, заваленном обрывками бумаги и фантиками конфет. «Какие письма?» — спросила Эвелина. «Гадкие. Кто-то посылает всем подряд гадкие письма. Ты что, ничего об этом не слышала?» — удивилась Агата. «Мне говорили, что некоторые учителя тоже получили такие письма и просто сошли с ума. Драку в коридоре устроили, представляешь?» «Не может быть!» — ахнула одна из девочек. «Затрудняюсь сказать, кто именно». «А я слышала, что девочка, которую зовут Джозефина, тоже получила такое письмо, прочитала его и выпрыгнула из окна», — сказала Бонни. «Погодите минутку», — вступила Айви, но ее заглушили все новые и новые голоса. Похоже, эти письма стали в нашей школе самой обсуждаемой темой. Ну, вы сами знаете этот скрип на палочке. А я слышала, что одна девочка из третьего класса тоже получила гадкое письмо и упала в обморок. До сих пор так и лежит без сознания, сказала Френни, глядя на нас расширившимися от страха карими глазами. Айви тоже рот открыла, слушая эти рассказни. А добила нас история, которую рассказала Мэри. А я слышала что письма пишет призрак, который живет под крышей. Этот призрак наблюдает за всеми нами и умеет проходить сквозь стены. Мы все уставились на нее, а Ариадна спросила. «И где же ты это слышала?» Мэри лишь беспомощно пожала плечами. Все остальные тоже молчали. Наверное, представляли себе печатающего на пишущей машинке призрака. «Вот что странно», — сказала наконец Агата. «Почему-то гадких писем...» «До сих пор не получил никто из нас, первогодок». По-моему, это обстоятельство ее несколько огорчало. Потом Ариадна наклонилась вперед и заговорческим шепотом объявила. «У нас есть предположение, кто пишет эти письма». Все заахали, а Бонни даже попыталась спрятать голову под подушку. «Правда?» — испуганно переспросила Френни. «И кто же это?» — уточнила Мэри. Я схватила Ариадну за руку, чтобы заставить ее замолчать. Меньше всего мне хотелось, чтобы по школе поползли фантастические слухи о мадам Зельди. «Хотя мы в этом еще не уверены», — сказала я. «Да», — согласилась со мной Ариадна, поняв свою ошибку, «но мы обязательно найдем того, кто пишет гадкие письма. Обещаю». По-моему, Ариадне очень понравилось, как прошел ее день рождения. Она даже попросила за ланчем добавку пудинга. Чем весьма удивило наших поварих. Мне было ужасно неловко, что мы с Айви ничего не смогли подарить рядни, и я пыталась возместить это тем, что дружески похлопывала ее по плечу и спине. Когда я собралась сделать это в пятый раз, Айви перехватила мою руку и велела остановиться. Потом нас, как всегда в воскресенье, повели в церковь. Священник долго и монотонно бубнил проповедь, во время которой я едва не уснула. Вообще служба была очень скучной. Мы все слегка оживали только тогда, когда нужно было спеть очередной псалом. Это мы делали во весь голос и с большим энтузиазмом. Когда я ложилась спать, настроение у меня было немного лучше, чем обычно в последние дни. А вот мои сны в ту ночь приятными не были. В кошмарах меня преследовала тень, которая наблюдала за мной повсюду сквозь замочную скважину и трещины в двери, из-за каждого угла и даже через дырочки в потолке. И носилась эта тень черным облаком на своих высоких звонких каблуках.